Глава 15. Темпест. Чёрт бы побрал это платье, пробормотала Темпест себе под нос, в четвёртый раз за минуту поправляя под плащом раздражающий шлейф чёрного и серебряного цветов. Выбрать роскошное платье с корсетом для того, что она запланировала, оказалось худшим решением. Как же глупо. Она стиснула зубы и ускорилась придерживая руками юбку с кринолином. Встреча с Шутом ее вовсе не воодушевила. Она видела, что он творил во имя восстания. Можно ли доверить ему жизнь Брайана? Перед глазами встала картина, изображающая Брайана на гильотине, к открытой шее которого приближается лезвие. Желудок скрутило. Она не могла не вмешаться. Волк — ее друг — Всего несколькими минутами ранее Темпа говорила Джунипер, что защищает своих друзей. Какие плюсы у помолвки с королем, если у нее нет никаких привилегий? Если она не может спасти брайена от предписанной судом смерти, тогда зачем ей строить из себя милую деву перед королем? Она остановилась там, где коридор, ведущий в подземелье, пересекал ее путь. Темпест заглянула за угол сосредоточив внимание на резной двери подземелья её всё ещё будто вводило в заблуждение красота того, что являлось вратами, ведущими к боли и смерти. Может быть, в этом и заключался смысл. Корона пыталась скрыть свои грехи за чем-то прекрасным. На губах девушки заиграла улыбка, когда она разглядела четырёх гончих, стоявших у двери. Для охраны мятежников король привлёк служащих, лично ему убийц. Один из гончих размял шею и посмотрел в её сторону. Она резко дёрнулась назад. Лёвка. Как удачно. Он наверняка без проблем пропустит её. Или это ловушка? Гончие были на её стороне. Но поместил ли король их туда в попытке испытать их верность, или же потому, что действительно Верил в их неоспоримую преданность? Ты много времени провела среди коварных людей. Такой вариант возможен, но ее до сих пор никто не поймал. Паранойя сохранила ей жизнь. Времени почти не осталось. Сейчас или никогда. Она выдохнула и, завернув за угол, приблизилась к двери с высоко поднятой головой. Четверо гончих вытянулись по стойке смирно, Стоило ей откинуть капюшон и обнажить волосы. Лёвка расплылся в улыбке и вышел ей навстречу. «Не ожидал увидеть тебя здесь!» Пробормотал он, окидывая взглядом её платье. «Ты не одета для битвы!» Через его плечо она бросила взгляд на трёх молчаливых гончих «Я не планировала сюда приходить. У меня встреча с королём с минуты на минуту. Мне нужно попасть в подземелье». «Хочу осмотреть заключенных перед казнью». Левка вмиг стал серьезным. «Я впущу тебя, но не глупи. Если оттуда кто-нибудь пропадет, корона придет за гончими». Он бросил на нее суровый взгляд. «Нам сейчас это совсем не нужно». Перевод. «Мы все участвуем в государственной измене, и если корона начнет расследование, полетят головы». «Буду иметь в виду». Она дёрнула подбородком в сторону других гончих. «Им можно доверять?» «Я бы доверил им свою жизнь». «Как думаешь, из-за кого стражники не избивали пленников и не заморили их до смерти голодом?» Лёвка развернулся на каблуках и направился к двери, снимая с поясу связку ключей. «Не забудь прикрыть волосы». «Темпест» накинула капюшон на голову и прикрыла платье плащом. Друг открыл дверь достаточно широко, чтобы она могла протиснуться. Проходя мимо, она мимолетно сжала его руку. «Спасибо тебе», — прошептала она. «Я запру дверь за тобой. Постучи тихонько три раза, и я тебя выпущу. Если я не отвечу, спрячься», — хрипло сказал Лёвка. Она кивнула и начала спускаться по лестнице. Дверь за спиной закрылась, а замок щёлкнул, издав слишком громкий звук. В недрах замка вдоль каменных стен горели факелы, но им не удавалось даже самую малость разогнать стоящий там холод. «Темпест» приподняла подол платья, чтобы не касаться холодного каменного пола тюрьмы. «Задача почти невыполнимая, но крайне необходимая». Никто не должен знать о её неожиданном визите. Прилипшая к подолу грязь может с лёгкостью её выдать, а король Дестин имел способность замечать самые мельчайшие детали. Паутина, налипшая грязь и пыль покажутся подозрительными, особенно если учесть, что он в последний раз видел её выходящей из ванной комнаты. Не обращая внимания на других заключённых, она практически бегом, кинулась к камере Брайна, возле которой резко остановилась. Сердце бешено колотилось с каждой ускользающей секундой. «Где отмычка, которую я оставила тебе в прошлый раз?» Волк, к которому она обратилась, прислонился к задней стене камеры, скрестив руки на груди. Он скинул бровь, глядя на неё, и покачал головой. «Тебе не следует здесь находиться, собачка!» Я именно там, где и должна быть. Где она?» В тусклом свете его глаза блестели. «Не выводи меня, Темпест!» Пробормотал он. «Тебе небезопасно здесь находиться. Уходи!» «Это тебе небезопасно здесь находиться!» Парировала девушка. Она подобрала юбку левой рукой, а правую просунула сквозь прутья клетки так далеко, как только смогла. «Пожалуйста, позволь мне помочь тебе!» Брайан оглядел пространство между ними и вздохнул, сокращая дистанцию. Его холодные пальцы обхватили её ладонь. «Ты уже помогла, девочка!» На его лице мелькнула кривая улыбка. «Нам, с пайром сразу стоило понять, что ты не будешь делать то, что велено!» Она скривилась. «Я никогда не буду слепо подчиняться, не зная всех деталей. Если вы так не хотите, чтобы я вмешивалась, Тогда не держите меня в неведении. — Он разозлится, когда узнает, что ты приходила сюда, — протянул Брайан. — Мне все равно. Твоя жизнь важнее. Волк сжал ее руку. — Ты верный друг. Этого у тебя не отнять, девочка. Клянусь, по этой причине тебе нужно было родиться волчицей, а еще из-за того, что ты такая упрямая. Мне сказали, что это мои лучшие качества. Он отпустил её руку, и на лице мужчины появилось жёсткое выражение. «Уходи. Сейчас же. Держись в стороне, пока Шут делает то, что у него получается лучше всего». «И что же он будет делать?» Брайан ухмыльнулся, обнажив клыки. «Творить хаос?» «Дестин жаждет крови. Ты умрёшь, если не сбежишь до казни, Доверяй шуту, сколько влезет. Но если спасения не будет, возьми отмычку и беги». «А что насчет других членов восстания, которые находятся здесь, внизу, со мной? Что будет с ними? Меня ты не можешь оставить. А с чего же ты взяла, что я смогу бросить своих людей?» Она понимала, действительно понимала его, но мысль о возможной потере Брайна пронзала сердце болью. Хотела бы я обеспечить всем вам безопасность. Жизнь — штука сложная. Ты не можешь взять всю ответственность на себя. Мы сами сделали свой выбор. Он говорил так, словно заслуживал смерти, как будто его жизнь ничего не стоила, как будто он смирился со смертью. Слушай сюда, волк, твоя жизнь еще не закончена. — прошипела Темпест. — Ты выберешься отсюда. — Может, и нет. Но лучше на этом месте буду я, чем ты. Она отшатнулась. — Неправда. Твоя жизнь не важнее моей. — Вот что делает тебя особенной, собачка. Если бы больше людей разделяли твою точку зрения, наш мир стал бы намного лучше. Ты занимаешь важное место в королевстве и скоро в твоих руках окажется реальная власть. Принимая решение, учитывай уже принесённые жертвы и те, которые будут принесены в будущем». Он отошёл и прислонился к противоположной стене. «Запомни, ты не сможешь выиграть войну в одиночку. Доверься своему окружению и засунь подальше свою гордость. Лис вытащит нас отсюда». В его голосе звучала уверенность. Брайан безоговорочно верил в Пайра. «Волк отлично разбирается в характерах. Ты доверяешь ему?» Головой она понимала, насколько правдивы его слова, но не могла отделаться от последней фразы Китсуны, сказанной в их последнюю встречу. «Я попробую». В ней присутствовала какая-то неуверенность. «Сможет ли Пайер спасти Брайна и остальных?» «Клянусь всем святым, что если ты не унесешь свою задницу из этой темницы, то когда я выйду, отлуплю тебя. Да так, что мало не покажется, уходи. Повторять не буду», — пригрозил Брайан. Она медленно кивнула. Время вышло, да и переубедить волка было невозможно. Дверь темницы скрипнула, и Темпест застыла. Такое в план не входило. Неужели Левка решил пойти за ней? Волчьи уши Брайана настороженно приподнялись, и он зарычал, сверкнув серебристыми глазами. «Принц!» — пробормотал он как раз в тот момент, когда Темпест услышала, как слова «Ваше королевское высочество» эхом прокатились вниз по лестнице. «Зачем принцу спускаться вниз? Чтобы повидать пленников?» Глаза Брайна метнулись к ней. «Иди!» — настаивал он. Она бросилась в ту же нишу, в которой пряталась ранее. Где-то в горле забился пульс. Она молила только о том, чтобы темнота могла ее скрыть. Темпест едва успела убрать шлейф проклятого платья под защиту черного плаща, когда шаги эхом разнеслись по каменному полу. «Не смотри налево, не смотри налево, не смотри налево». Время замедлилось, когда она, расстегнув платье, потянулась к кинжалу, висящему на поясе. Пальцы обхватили прохладную рукоять, и она вытащила его из кожаных ножен. «Если Мэйвен увидит ее, тебе придется его убить». Её правая рука задрожала, кончик лезвия тёрся о платье. Одно дело — сражаться в бою, защищая себя. Но если она нападёт на принца, это будет простым убийством, чётко и ясно. Сердце колотилось, кровь шумела в ушах. Она будет простым убийцей, пути назад не будет. Когда Мэйвен появился в поле её зрения, время замедлилось. Он неторопливо зашагал по коридору. С ничего не выражающим лицом Лёвка следовал за ним. Проходя мимо камер, принц заглядывал в каждую, словно что-то искал или кого-то. Она чуть не подпрыгнула, когда все заключённые начали что-то выкрикивать и стучать о железной прутье. Темпест затаила дыхание в тот момент, когда Мэйвен проходил мимо. Лёвка не смотрел в её сторону но знал о ее присутствии. Она прокралась вперед, в то время как какофония звуков становилась все громче и громче, адреналин хлынул по венам. Друг уловил движение и направил внимание принца на камеру в дальнем конце коридора. Сейчас. Темпест выскочила из своего укрытия. Не издав ни единого звука, она побежала и поднялась по лестнице. Никаких ошибок. Осмотри территорию. Она остановилась за закрытой дверью и осторожно выглянула наружу. Трое гончих, Никакой ожидающей ее засады. Прерывисто дыша, она кивнула гонщим и побежала настолько быстро, насколько могла. Темпест завернула за угол. Коридор слишком длинный и просматриваемый. «Есть тут кто?» — донесся голос Мэйвана. Она нырнула в ближайшую нишу при приближении его голоса. Темпест выглянула из-за гобелена Принц добрался до пересечения двух коридоров. Он покачал головой, прищурив глаза. Лёвка молча стоял у него за спиной. «Милорд, сюда не приходил никто, кроме короля». «Никто?» «Никто, ваше высочество», — уверенно солгал друг. «Здесь нет никого, кроме вас и моих людей». Мэйвен, казалось, не поверил. На одно ужасное мгновение Темпест подумала, что он последует за ней по коридору, но вместо этого он просто ушел тем же путем, каким пришел. «Я хочу видеть предводителя. У меня есть несколько личных вопросов, прежде чем их передадут отцу». Его голос затих. Она перевела дыхание и заставила мышцы двигаться, несмотря на дрожь в ногах. Времени на размышление о том, что Мэйвен делал в подземельях или кого он собирался допрашивать, не оставалось. Что, если он работает с одним из повстанцев? Ужасная мысль остановила ее на полпути. Девушка покачала головой и осторожно поднялась на два этажа к коридорам прислуги. Всю обратную дорогу до покоев с кожи не сходили мурашки. Гончая приветливо улыбнулась охранником у входа и вошла, тихо прикрыв за собой дверь. Она осторожно осмотрела комнату на предмет незваных гостей. Никаких повторений случившейся ситуации с королем. «Тебя почти поймали. Снова!» Эмпест сбросила грязные тапочки и попыталась разобраться в том, что делать дальше. Их нужно спрятать, почистить или, может, выкинуть в окно? Взгляд привлёк огонь. Сжечь. Она бросила их в огонь и подбросила туда ещё дров. Затем, вернувшись к гардеробу, надела новую пару чёрных тапочек. На автопилоте девушка двинулась к зеркалу. Убедившись, что ни один волосок не выбился из прически, Она встретилась взглядом со своим отражением. Она действовала сгоряча, позволила эмоциям управлять собой, и это могло стоить многим людям жизни. Мадрид убьет ее, когда по всем узнает. И будет прав. Ты заслужила. Было больно признавать, но Пайр и Брайан оказались правы. Она должна доверять другим, иначе погибнуты люди, и все окажется на ее совести. Бездействие противоречило самой ее натуре, но, возможно, отказываться от участия — это тоже действие, выбор. Стянув с плеч черный плащ, она уставилась на женщину в зеркале. Холодная королева снова посмотрела на темпест с той стороны. Когда она успела превратиться в такого недоверчивого, замкнутого человека? «Кто ты?» — прошептала она. Уголки её глаз жгло огнём. Как она может помочь кому-то, если потеряет в процессе себя? Не стоило принимать предложение короля. Собственные мягкие слова пробирали до глубины души. Не имело значения то, что шут и тёмный двор считали её положение благом для повстанцев, или то, что гончи объединились против Дестина. С каждым приближающимся к свадьбе днём она чувствовала, как петля у неё на шее затягивается всё туже. С губ слетел глухой смешок. Велика вероятность того, что король попытается убить её, как только получит желаемое. Возможно, не завтра и не через два месяца, но избежать этого невозможно. Каждое мгновение, проведённое во дворце, могло стать для неё последним. Темпест так сосредоточилась на том, чтобы стать гончей, обеспечить себе место в военном совете, избавить королевство от этого подпольного владыки, узнать правду и обеспечить всем свободу, что забыла, зачем вообще начала бороться. Ради чести и мести. В браке с королем не было никакой чести. Темпест повернулась спиной к женщине в зеркале и бросила плащ на кровать. Наивно было полагать, что она сможет добиться равенства, просто выйдя замуж за могущественного короля и став его королевой, придется бороться, как и за все остальное. За эти годы дядюшке подарили ей множество инструментов. Дима постоянно проповедовал об эффективности маски или прикрытия. Королева в зеркале была маской «Темпест» и она будет играть роль жестокой игрушки короля, ожидая возможности нанести удар.